8 анатолий месяц без стука переступил порог коротко поздоровался и молча встал под люстрой скрестив руки на груди он оделся так будто сегодня большой праздник и месяц готовился принять поздравления и цветы дорогой светло-серый костюм светло-голубая сорочка бордовый галстук в белую полоску костюм дополняли золотые запонки и заколка пару перстней с камушками и шелковый платок, торчавший из нагрудного кармана пиджака. Но все дело портило физиономия месяца, помятая после вчерашнего веселья, щеки, покрытые нездоровым румянцем, и темные мешки под глазами. «Прочитал?» Снизу вверх месяц посмотрел на Краснопольского. «Вижу, что прочитал. Я не спрашиваю, что у вас за груз в том фургоне». Меня интересует только голова Бобрика, которую я отрежу самым тупым ножом, какой найду. Подожди, надо подумать. Краснопольский потер лоб ладонью, решив, что обстоятельства изменились. Теперь месяц с замашками провинциального крестного отца со своим отстреленным пальцем и жалкой кровной местью не вписывается в схему. Он может только помешать делу, все хрен испортить. И потом никакими силами не исправишь». «Что тут думать? Раз фарш пошел, не будем терять время». Месяц потер ладони, будто руки озябли. «Не минуты». «Ты это о чем?» — спросил приз. «Надо звонить и выезжать», — веско заявил Месяц. «Посмотри на улицу». Краснопольский отдернул целевую занавеску. На мостовой стоял светлый седан «Вольво». На тротуаре топтались два крепких парня. Один из пацанов поднял кверху морду и помахал Краснопольскому рукой. Месяц шагнул вперед, поднял шпингалет и толкнул ладонью раму. «Эй, покажи нам этого хрена!» — крикнул он в распахнутое окно. Один из парней открыл дверцу «Вольво». Наклонившись, вытащил за шиворот заднего сиденья высокого сутулого человека в очках с толстыми стеклами. Человек близоруко щурился, не зная, что делать, задрал голову кверху. — Это Лёва Зоркин, самый умный еврей во всем городе, даже в районе, — сказал Месяц. — Да что там в районе, во всей области. Поэтому его кликуха — Ландау. «Возможно, нашему местному Ландау тоже светит Нобелевская премия, но если он премию получит, придется выдернуть половину суммы, сделать взнос в общак, а другую половину пожертвовать на благотворительность. Мне надо ремонт в кабаке сделать и другие точки в порядок привести». Месяц засмеялся, так ему понравилась собственная шутка. «Поэтому у Ландау нет никакой заинтересованности делать великие открытия, добиваться Нобелевки. И он работает на меня. Он только с виду полный олух. На самом деле крутой спец по компьютерам и сотовой связи. Ландау вашим московским хакерам даст большую фору, а потом всех уделает». «Ты о чем?» — не понял Краснопольский. «Бобрик написал номер своего мобильника». Месяц хотел разделить со всеми желающими минуту своего торжества. «Это все равно, что оставить собственный адрес», — так сказал Ландау. «Пусть контракт на третье лицо, пусть мобильник коцанный, но пробьем его запросто. То есть установим, где конкретно в данный момент находится человек, с которым базарит по телефону». «Я института связи не оканчивал», — Приз подумал, что от месяца и его парней теперь... Когда он прочитал письмо и все знает, просто так не отделаешься. Хочешь того или нет, придется тащить с собой эти сто килограммов сплошного дерьма, плюс его мордоворотов. Не имею понятия, как устанавливать по мобиле адрес человека. «Пархатый все устроит в три секунды», — улыбался Месяц. «Как только ты начнешь телефонный разговор...» Мы определим местоположение Бобрика с погрешностью 100-200 метров. Надо только подсоединить твой мобильник к компьютеру, врубить систему глобального ориентирования и запустить специальную программу. Я сам в этом не очень волоку, но Ландау все устроит. Как он объяснил, мобила – это передающее устройство, а передающее устройство можно запеленговать. Это главный принцип. «Нравится?» «Кто?» — не понял приз. «Этот еврейский хрен, Ландау?» «Принципы действия системы». «Пошли все эти принципы, знаешь куда? Вдаль!» Краснопольский уже не мог скрыть раздражение. «Все, что я прошу, живого бобрика на 10 минут разговора. Потом делай с ним что хочешь. Если по рукам, тогда работаем вместе. Ты как?» — Заметано! — кивнул месяц. — Слово честного человека! Он закрыл окно и постучал пальцем по стеклу наручных часов. Мол, собирайтесь, время не ждет. Пора звонить нашему общему другу.